Десятое полнолуние октября. Винная луна. Луна умирающей травы. Луна охотника. Луна десяти холодов. Луна падающих листьев. Плющевая луна. Тростниковая луна. Время расставаний, подготовки к холодам и последних заготовок на зимний период. Период, когда ритуалы и заклинания на избавление от болезни и негатива проходят в разы легче. Прощание неизбежно, оно освобождает место для нового и дарит моменты, столь трепетно сохраняемые в памяти позже. Есть техника расставания с человеком, который очень сильно вас достал и никакими другими путями избавиться от которого у вас не получается. Несмотря на то, что пришла она к нам из Симарона, на ее эффективность этот факт никак не влияет. Мы лишь внесем в нее небольшие корректировки. На избат подготовьте бумагу, ручку с красным стержнем, веточку сухого артеша, белую-черную свечи. После открытия круга и призыва стихий напишите на бумаге имя человека, от которого хотите избавиться, и зажгите черную свечу со словами «Очищаю путь, в пламени сжигая все, что нас связывает». Закройте глаза. Представьте вашего оппонента. Он или она стоит перед вами в путах, которые тянутся, оплетая и вас. Вокруг пустота и темнота, и только связывающие вас нити сверкают серебром. Ровно посередине между вами эти нити начинают гореть. Это пламя от черной свечи. Его языки медленно расходятся от центра к вам обоим. Огонь не принесет вреда ничему, кроме веревок и цепей, что вас связывают. Нить растает в пламени, а металл превратится в жидкость и испарится. Когда путы полностью исчезнут, оставьте недруга по ту сторону ожидать, а сами вернитесь в свой мир и зажгите белую свечу со словами. «Освещаю путь, пламенем прокладывая в разные стороны дороги для нас с тобой». Вновь закройте глаза. Представьте, как пространство между вами начинает светлеть. Поначалу это небольшое круглое пятно, которое начинает разрастаться вширь, заполняя собой все вокруг и изгоняя мрак. Это пламя белой свечи. Вскоре вы увидите, как окружающая обстановка начнет изменяться и в конце концов превратится в две дороги, что берут начало у ваших ног и ног оппонента. Эти дороги не будут пересекаться. Возможно, они и параллельно не будут идти, а будут направлены в противоположные друг от друга стороны. Подождите, пока ваш оппонент не развернется и не начнет движение прочь от вас. Пусть он растворится в белом свете. После развернитесь сами и пройдите по своей тропе. Двигайтесь, не оборачиваясь, пока не вернетесь в реальный мир. Когда все будет сделано, возьмите артыш и листочек с именем человека. Подожгите траву и окурите бумагу со словами «Прощаю тебя и отпускаю». Уходи с пользой для себя и без вреда остальным. Затем сожгите листочек, а пепел развейте по ветру. Рассказывает Виктория Лим. У одной из моих ковенных сестер была ситуация, которая потребовала подобного вмешательства. Без особых деталей отмечу, что ритуал провести удалось весьма успешно. Он был сложнее и состоял из двух этапов, а я привлекала двух помощников. Человек, до этого не дающий моей сестре продыху, резко успокоился, а затем и вовсе исчез с горизонта. В дальнейшем было несколько попыток с его стороны все переиграть и изменить ситуацию, но они выглядели довольно жалко и эффекта не возымели.